«Чем это тут мой фантом занимался?» Джек на вопрос лишь загадочно пожал плечами и сказал, что я могу поинтересоваться у самих портных, если мне интересно. Так вот, праздник близился, занятий никто не отменял, а меня в актовом зале ждали очередные новости. Я, как обычно, села подальше от кафедры, мол, меня здесь нет. Через пять минут рядом привалился Даш. Чуть ниже я заметила рыжую макушку Люськи, а на сцену поднялся Сорби, и поднял руку, привлекая внимание. «Уважаемые студенты Академии!» – пафосно начал профессор. «Все вы знаете о недавних событиях, связанных с освобождением Атана и присоединением его к Исталии. Но не все знают, что среди вас есть люди, без которых этих событий могло бы и не быть». «Ну да, ни слова неправды, однако и смысл уже не тот. Можно подумать, будто мы не вляпались в неприятности», А сами войну организовали, провели и выиграли. Подумала я, полулежа на парте. И вообще, надеюсь, это он не про нас. Что-то мне не хочется подниматься и выходить на всеобщее обозрение. Наивная. Ну, конечно, Люську, Верса и меня попросили подняться на сцену. Далее Джек рассказал захватывающую, одновременно героическую и трогательную историю о том, как мы нашли и заняли важный стратегический объект – лабораторию. Обнаружили и уничтожили своими силами проход в Атан. Ага, конечно. Спасли двоих членов королевской семьи, братьев Дейка и Стаса. Ну, с натяжкой. Проникли, рискуя жизнью в сердце вражеской территории, именуемой резервацией. Кто проник, а кого проникли. И, наконец, благодаря нам спасена Адонийская принцесса, невеста-наследника престола. Эх, ага. Если бы не мы, то и спасать не пришлось бы. Я прямо заслушалась. Боковым зрением видела, как Люська открыла было рот, чтобы что-то сказать, но оттуда не вылетела ни звука. Девушка сердито посмотрела на профессора. Тот сделал вид, словно ничего не происходит, продолжая расписывать наши героические похождения. У Джокера научился. Ехидно осведомилась я, выслушав повествование. И ведь все чистая правда. Не обязательно даже приукрашивать рассказ. Достаточно лишь кое о чем умолчать, до да местами сделать многозначительную паузу, чтобы слушатели могли самостоятельно домыслить недостающие детали. Зал притих. А кто мне расписывал подвиги, совершенные твоими друзьями на благо Родины? И потом, как ты собираешься объяснять присутствующим, если Люська сверсом без всякого повода получит титул? Пусть лучше так. Герои в стране всегда нужны. Итак, королевским указом Сорби помахал в воздухе какой-то бумагой с крупной печатью. В честь помолвки принца Эрика Ародера и адонийской принцессы Корниноористат за заслуги перед родиной Верстальди и Люсана Валей награждаются титулом барона и баронессы танских и получают в распоряжение танскую провинцию. «Указ вступит в силу со дня свадьбы вышеозначенных особ!» Мужчина сделал перерыв, позволив залу порукоплескать, посвистеть и вообще выразить свою радость. Ребята же стояли полностью ошарашенные. Люська скосила на меня глаза, взглядом спрашивая, что происходит, и не розыгрыш ли это? Прекрасно понимаю ее реакцию. Повскакивали студенты, бросаясь поздравить новоявленных аристократов. Еле угомонились. Я улыбилась до ушей, радостная от того, что Джек не просто сдержал свое обещание, но и так быстро все организовал. «А как же корни?» Вдруг раздался сверху голос Даша. «А ей тоже титул дадут?» Зал мгновенно затих, вспомнив о третьей участнице похода. Все дружно уставились на меня, я мгновенно стушевалась и, попятясь, пыталась куда-то заныкаться. Но Люська, схватив за руку, бесцеремонно вытолкнула обратно на передний план. «Конечно!» – уверенно ответил профессор, подходя ближе ко мне. «Корни Грейс тоже получит титул!» Джек на секунду замер, подогревая интерес. «Титул герцогини Сорби, после того, как выйдет за меня замуж!» Примерно две секунды понадобилось аудитории, чтобы осмыслить информацию. Я с удовольствием смотрела на лица. Парни начинали понимающие лыбиться, девушки... Одни умилительно закатывали глазки, другие кусали губы от досады. А затем зал взорвался криком, визгом, свистом и улюлюканьем. Студенты снова бросились на сцену. «Они меня сейчас затопчут!» Якобы сердито буркнула я, В глубине души страшно довольная, что Сорби в некотором роде узаконил наши отношения. Не волнуйся, я тебя спасу, — пришел насмешливый ответ. И зачем ты рассказал? А кто вчера весь вечер ныл, мол, как бы я хотела посмотреть на лица наших девчонок, когда они узнают? Поосторожнее надо быть с желаниями. Я бросила на Джека убийственный взгляд, а тот мне весело подмигнул. Кроме того, я и сам хотел посмотреть. Могу я и себе изредка сделать приятное? Мне здесь еще учиться, и теперь я буду не просто корни Грейс, а той самой невестой Сорби. Я представила, как снисходительно относятся ко мне преподаватели. Навязываются в друзья всякие личности, другие же, наоборот, отдаляются, завидуя моему взлету. Сама не заметила, как протранслировала все это Джеку. Тот мысленно хмыкнул. Ничего, ты будущая королева, учись справляться со сложностями. Тем более, что они пока не такие уж серьезные. За преподавателей не переживай. лично на уволю каждого, кто без повода повысит тебе оценку. Я разочарованно вздохнула. За друзей тоже волноваться не стоит. Настоящие друзья не пропадут. А кто отсеется, значит и дружбы не было. Люська ж не бросила тебя, узнав, что ты дочь Кира, а следовательно принцесса. Кстати, они с Версом ребята умные. Думаю, давно уже сложили 2 и два. Не так много у нас неучтенных аданийских принцесс. Не забудь пригласить их на помолвку. И по статусу теперь положено, и друзья твои все же. Из толпы меня, полузадушенную, вытащил Верс. Поклонники продолжали наступать, но вот, не хватало выбраться из Атана, чтобы пасть смертью храбрых среди стен Академии. Джек! Ты обещал меня спасти. По-моему, сейчас самое время. Я сделала еще шаг и оказалась в преподавательской комнате, той, где меня при поступлении чаем после обморока отпаивали. В одном из кресел развалился Лэнси с крошечной чашечкой в одной руке и дымящей трубкой в другой. С удивлением посмотрел на мой потрёпанный вид, следом за мной в комнату вывалились Люська, потом Верс и, наконец, сам Сорби. Чаю? Лениво произнес Лэнси, даже не вставая, словно мы тут ежедневно бегаем. Плавно повел рукой, отчего на столике появились дополнительные чашки. Обожаю его. Мы, конечно, не отказались. Всем надо было прийти в себя, особенно нашим героям. Заодно, пользуясь случаем, пригласила их на нашу помолвку. Ребята действительно не удивились. Верс вежливо, с достоинством поблагодарил за оказанную честь, Люська тоже оказалась в своем репертуаре. «Ой, а что же я одену? Хотя, наверное, средств целой провинции на новое платье хватит».